441 сентябрь 2 Мы прибегаем к личному воздействию только в случае крайней необходимости, когда все прочие меры исчерпаны. Причины к тому две: карма и свободная воля. В карму вторгаться нельзя. Свободной воле священна. Даже темные приближаются только тогда, когда надеются что-то найти в человеке, за что они могут ухватиться и чем соблазнить, обольстить и ввести в смущение. Бесы отступают от испытуемого духа, если он одержал над собой победу, если они уже не имеют в нем ничего. Лишь при этом условии, когда приблизившаяся тьма не имеет в нем ничего, возможно победы. Но победителю дается поручение. Опасные, трудные, связанные с утверждением света, которые обычно вызывают ярое противодействие тьмы. И тогда борьба с тьмой уже носит сверхличный характер. Тогда нового столкновения с антагонистами свет уже не избежать. Поэтому называю моих воинами. Тогда происходит уже не вмешательство в их карму, но сотрудничество. Объединение сознаний, совместная с тьмой борьба, и не только с темными супротивниками света, но и с хаосом, этим антиподом эволюции и вечным его оппонентом. Борьба с хаосом носит уже космический характер, является известной борьбой, которая началась задолго до того, как темные появились на вашей планете. Темное явление местное, планетное имеющие место на Земле, также представляют собою великую тьму и противопоставляют себя проявленному мирозданию. Особая опасность от действий темных заключается в том, что они вызывают хаос, но сами управить им уже не могут. Они задерживают нормальное течение эволюции, нарушение планетного равновесия, расстройство климата и природы, вызываются именно вторжением хаоса. Вред, наносимый ими, очень велик. Он очень осложняет нашу работу. Множество людей сотрудничают не с нами, но с темными, тем увеличивая опасность вторжения хаоса. Коричневый газ – продукт темной активности. Все отравляющие вещества и разрушительные средства и средства массового уничтожения людей и всего живого – Открывают широко ворота для вторжения хаоса. Разновесие планетное усиливается и вызывает частичные катастрофы до времени, может вызвать и общую. Мы постоянно на великом дозоре охраняем планету. Но для успешности нашей работы нам нужно, чтобы все, в ком есть хотя бы крупица света, сознательно или бессознательно сотрудничали с нами. Каждый хороший человек, имеющий светлую ауру, нам помощник и сотрудник, независимо от того, знает он это или нет. А каждый отемненный, сознательно или бессознательно, сотрудничает с тьмой. Так великое разделение человечества по полюсам света и тьмы уже произошло, и сейчас идет последнее утверждение всех людей во тьме или в свете.